«Королёк». Во времена былые в каждом звуке был свой смысл и значение. В те времена и у птиц был собственный язык для всех понятный. А теперь мы слышим только чириканье, карканье до присвистывания, и только у немногих что-то вроде музыки, без слов. И вот пришло птицам в голову, Что им не следует доля жить без господина и повелителя И потому они решили с одного из своей среды Избрать себе в короли Только одна из птиц, пигалица, воспротивилась Свободную жила она и свободную хотела умереть Она удалилась в глухие, никем не посещаемые болота И более уже не показывалась Среди пернатых. Захотелось птицам о своем общем деле посоветоваться. И вот в одно прекрасное майское утро слетелись они с лесов и полей на совещание. Орлы и зяблики, совы и вороны, жаворонки и воробьи, да разве их всех перечислить? Даже и сама кукушка изволила пожаловать, и даже предвестник ее. Удот, который всегда бывает слышен дня за два раньше кукушки. Между прочим, к общей стае примешалась и еще маленькая птичка, у которой имени не было. Курица, которая случайно ничего об этом общем деле не слыхала, подивилась такому большому собранию. «Как, как, как?» – закудахтала она. «Что-то не так!» Но петух успокоил свою милую подругу и рассказал ей, для чего они собрались. И вот решено было на собрании, что королем должна быть та из птиц, которая всех выше может взлететь. Древесная лягушка, засевшая где-то в кустах, услышав это, как бы в предупреждение заквакала «Нет! Нет! Нет! Нет!» А ворон выразил одобрение важным и звонким карканьем. И вот было решено, что все в это же самое прекрасное майское утро должны взлететь ввысь, чтобы никто потом не смел сказать, «Я бы еще выше мог подняться, да тут вечер наступил, и я не успел». И так по одному знаку вся стая взвелась вверх. Пыль столбом поднялась вслед за нею в поле. Раздался сильнейший шум и шелест и свист крыльев, и издали казалось, что с поля поднялась черная туча. Но маленькие птички вскоре поотстали, не могли лететь далее и пали на землю. Те, кто побольше-дольше, могли выдержать. Но никто не мог сравниться с орлом, который поднялся так высоко, что самому солнцу глаза мог повыклевать. И когда он увидел, что никто из птиц не мог подняться до него, то и подумал, зачем мне лететь еще выше. Я и так буду королем, и стал спускаться. «Все птицы, ниже его летевшие, крикнули ему, «Ты должен быть нашим королем, ведь никто не взлетел выше тебя!» «Кроме меня!» — крикнула маленькая безымянная птичка, которая забилась в грудные перья орла, и так как она нисколько не была утомлена, то стала подыматься так высоко, что, пожалуй, на седьмое небо могла бы заглянуть». Залетев на такую высоту, она сложила крылья, стремглав спустилась вниз и тоненьким звонким голосом своим крикнула «Я королек! Я королек!» «Ты наш король!» — закричали все птицы в гневе. Ты только хитростью и лукавством добилась того, что взлетела так высоко. И вот поставили другое условие. Тот будет королем, кто глубже всех сумеет опуститься в недра земли. Как все засуетились! Широкогрудый гусь поспешно выбрался на берег. Петух торопливо стал рыть в земле ямочку. Даже утка и та попыталась сползти в какой-то ров. Да ноги себе повредила и заковыляла поскорее к соседнему пруду. А безымянная птичка выискала себе маленькую норку, забралась в нее, и опять своим тоненьким голоском стала кричать оттуда «Я королек! Я королек!» «Ты наш король!» — вскричали птицы еще более гневно. Неужели же ты думаешь, что добьешься этого своими хитростями? И вот они решили задержать ее в той норе и не выпуская заморить голодом. Сова была посажена у норы сторожем. Она должна была не выпускать оттуда плутоватую птицу под страхом смерти. Когда же завечерело, то птицы, много летавшие, очень устали и отправились с семьями на покой. Одна только сова и осталась у норки, и все смотрела внутрь ее своими большими круглыми глазами. Вот, наконец, и она утомилась и подумала, один-то глаз уж, конечно, мне можно закрыть. Довольно и другого, чтобы уследить за маленьким злодеем. И закрыла сова один глаз и упорно смотрела другим в ту же нору. Птичка хотела было выйти оттуда и уж голову высунула. Но сова ей тотчас же загородила дорогу, и головка опять спряталась. А сова опять один глаз открыла, а другой закрыла и думала так провести всю ночь. Но как-то раз, закрывая другой глаз, она позабыла открыть тот, что был закрыт. А как закрыли с оба глаза, она и заснула. Маленькая птичка заметила это и тотчас выскользнула из норы. С той поры сова не смеет птицам и на глаза показаться среди бела дня. А не то все птицы сейчас налетают на нее и начинают ее клевать. Летает она только по ночам и ненавидит мышей, которые роют в земле, «Такие гадкие норы!» И та маленькая птичка тоже не особенно охотно показывается, опасаясь того, что птицы ее изловят и что ей от них достанется. Она больше держится по изгородям, и когда видит себя в полной безопасности, тогда решается крикнуть «Я королек!» Так ее в шутку корольком и прозвали. Но никто так не был доволен, что не подчинился корольку, как жаворонок, чуть только солнышко покажется. Он уже начинает кругами взлетать вверх, и всё поёт всё поет. Какая радость, какая сладость, пока серебристый голосок его не замрет в вышине. Станешь сильным и свободным, гордый мы тогда, возврати